Глава шестая. «Тварь думала, что сумеет застать меня врасплох, когда вылезет из-под земли. Напрасно. Разрывая земную твердь, она явилась на свет, заслонив свои туши солнце. Лава, тьма, и вот теперь новая напасть. Песок. Проклятый песчаный вихрь. Помесь ожившей магии ветра и магии земли. Торнадо, способная пожирать города, выкашивать леса и калечить судьбы живых существ».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 Подобно оку смерча, тело титана не пропустило мое копье, и шампура Аида не смог пробить тело твари. Не представляю, какая там скорость ветра и что там вертится на такой сумасшедшей скорости. Копье стукнуло, сняв двадцатую часть жизни, после чего сломалось и разлетелось на тысячи осколков, своей силой смерти проникая в самую сущность врага.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 Разлетиться подобно песчинкам, в разные стороны. Объятие смерти... А, попробую. Ах, нет, для эффекта должно быть слишком близкое расстояние. С грустью подвел я итог, отпрыгивая от очередного песчаного кулака, что попытался меня прикончить. Тогда попробуем сразиться при помощи луча, что, казалось бы, прямо создан для битвы с гигантами. Активация луча смерти прошла успешно, и я даже попал, начиная наращивать урон.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 Единственное, на что меня хватило, — это создать еще один щит, опуская ману до предельно опасных 25% запаса. Мой полет был недолгим, но крайне впечатляющим. Перелетел я и лес смерти, и тени деревьев великанов, что, к слову, на фоне этого смерти казались уже не огромными, а скорее просто величественными здоровяками. Пролетел я и опустошенные наемниками земли пригорода а на посадку пошел прямиком в районе руин центральной части Антверпана, И за моим полетом наблюдали сотни тысяч релакантов, живых релакантов, защитники, атакующие, враги, союзники. Какой позор! Мое тело, как и два из трех оставшихся щитов, стали тараном, что прошил крышу какого-то длинного дома».